Глава восемнадцатая. Бегство. Южная Италия, осень пятьдесят года до нашей эры. Лишившись за считанные мгновения всякой возможности дальше жить в Риме, друзья на рассвете выскользнули за городские ворота. Сначала они направились на юг по Аппиевой дороге, по сторонам которой возвышались громадные усыпальницы знатных и богатых римлян. Местное население, состоявшее по большей части из грошовых шлюх и мелкого варья, еще спало, так что мало кто мог их увидеть. Понимая, что их облик обязательно привлечет любопытные взоры, они, когда стало светло, свернули в поля. Увидев двоих вооруженных до зубов мужчин, причем не в форме легионеров, любой гражданин, скорее всего, принял бы их за разбойников или беглых рабов. Поэтому все их путешествие проходило поодаль от дорог и, да и шли они по большей части рано утром и под вечер. У Ромула и Бренна совершенно не было желания кого-нибудь встретить, и потому они всячески избегали селений и отдельных хозяйств. Во время молниеносного набега на кухню Лудоса они раздобыли хлеба, сыра и овощей на несколько дней. Брен, ряду с прочим оружием, взял свой лук, чтобы по пути охотиться на оленей и кабанов. У обоих было по кожаному бурдюку для воды, которые они регулярно наполняли в ручьях. Погода стояла прохладная, и ночевать под открытым небом было не так уж приятно. И все же куда лучше было ежиться под тонким одеялом в ненадежном укрытии от ветра и смотреть на холодное небо, сиявшее тысячами звезд, чем медленно умирать на кресте. В Компании и Апулии, областях, лежавших к югу от Рима, было множество громадных имений Латифундий. Ромул не переставал изумляться при виде обширных полей и склонов холмов, где росли пшеница, виноград, оливы и плодовые деревья. По ночам сады снабжали их яблоками, сливами и персиками, вкус которых юноше прежде был почти незнаком. А днем Ромул трясся от бессильного гнева, глядя на трудившихся на полях бесчисленных несчастных рабов со скованными ногами. возле каждой группы околачивался надсмотрщик, готовый при первой же возможности пустить в дело кнут. Все поместья жили одинаково. Ромул быстро осознал, что вся страна живет рабским трудом, и не следовало удивляться богатству Рима, как никак десятки тысяч его подданных всю жизнь трудились за даром, и потому в походе друзья непрерывно спорили. Рому все представлял себе, как они, вместо того, чтобы отправиться в таверну Публия, убивают Мемора и поднимают второе восстание рабов. Он никак не мог определиться в своем отношении к той ночи. Не отправься они в город, он не встретил бы Юлию. Он понимал, что это всего лишь мимолетная влюбленность, но все же стоило ему вспомнить о ней, как сердце его начинало биться. Но наряду с этим чувством было и сожаление о несбывшемся. Если бы они смирно сидели в Лудусе, то, может быть, шли бы сейчас грозным войском мимо этих самых Латифундий, освобождая рабов, а не крались по кустам, как дикие звери. Брэн тоже не представлял себе, как много рабов гнут спины на республику и испытывал такой же гнев, как и Ромул. По пути он видел представителей всех племен и народов, какие есть на свете. Рим обладал неутолимым аппетитом на рабов. Хоть как-то удовлетворить его можно было лишь при помощи войны, Так что, судя по всему, истребление Алаброгов было не единственным в своем роде случаем. Те, кого злая участь забросила на итальянские Латифундии, должны были страдать ничуть не меньше, чем он сам. Ему это глубоко притило, однако Брэн был бессилен изменить положение вещей. Он не был Спартаком. Да, он воин, но не полководец. Еще он сожалел, что не сбежал из Лудуса раньше, но вскоре и это чувство пошло на убыль. Возможно, восстание удалось бы, но провал его был куда вероятнее. Да и если ему суждено было воевать на полуострове, это значило бы, что слова Ультана не имели смысла. Такое путешествие, какого не совершал еще никто из Алаброгов. Эта фраза стала заклинанием для Бренна. Все остальное отступало рядом с нею на второй план. Увидеть, что предсказание друида исполнилось, только так он мог оправдать принятые шесть лет назад решение бежать, а не защищать свою деревню. Триста миль два друга преодолели менее чем за двадцать дней. За это время можно было многое обдумать. Они смотрели на бесчисленных рабов, и у них крепло желание избавиться от следов собственного рабского прошлого. И Ромул, и Брен были помечены клеймом, которое сразу же выдало бы их. У войски это значило немедленную казнь на кресте. После непродолжительной дискуссии они согласились, что выход может быть только один. Отыскав подходящий грот среди холмов неподалеку от Брундизия, Брен разжег костер и наточил кинжал так, что им можно было бриться. Потом он прокалил на огне лезвие и, посоветовав Ромулу взять в зубы деревяшку, несколькими ловкими надрезами удалил с его кожи ненавистные буквы «ЛМ». Кровь потекла по руке Ромола тонкими струйками, закапала на земь. Выпученными от боли глазами он смотрел, как Гал сшивал края раны куском распутанной запасной тетивы из кишок. Брен ухмыльнулся. «Может, и не очень красиво, но сойдет. Некоторое время будешь прикрывать, а если кто-нибудь все же заметит, скажешь, что это рана от меча». После грубых стежков... Должен был остаться уродливый шрам, ничуть не похожий на тонкую работу римских лекарей-греков, которые за хорошие деньги удаляли клейма богатым вольноотпущенникам. Впрочем, Ромула это нисколько не волновало. Доказательство того, что он являлся собственностью Мемора, исчезло навсегда. Но когда он извлек свой кинжал и наклонился к ноге Галла, тот остановил его. «Нельзя, чтобы у нас обоих были свежие зашитые раны. Мою отметину будем выжигать. Из костров тое дело вылетают головешки». Рому запротестовал было, но он и сам понимал, что его друг прав. Беглые рабы не могли рассчитывать на милосердие. Он сунул кинжал в огонь, дождался, пока лезвие засветилось тусклым красным светом и, стиснув зубы, приложил его плашмя к икре Брена. В ноздри ударил отвратительный запах паленых волос и мяса. Могучий Гал скорчил гримасу. Впрочем, можно было надеяться, что, как клеймо с тела, острая боль выжжет и память о арабском прошлом. «Мы останемся тут на некоторое время», — сказал он, широко улыбнувшись. Залежим раны, да и отдохнем заодно. А потом отправимся в порт». Его настроение оказалось заразительным. Ромул тоже расплылся в улыбке. Последнее испытание. Зато теперь они стали по-настоящему свободными. Вокруг гавани Брундизия жизнь била ключом. Приход армии Краса сильно изменил этот большой город. Его заполнили тысячи солдат, на узких причалах были свалены тонны снаряжения и оружия, и все это дожидалось отправки в Малую Азию. Горизонт загораживал лес Мачт. На волнах покачивались десятки трирем, крепко связанных между собой. Гавань бродили лодки, гребцы на которых ругательски ругали пассажиров за скаридность. Орали мулы, которых вели по сходням на корабли. Офицеры выкрикивали приказы, выстраивали и подгоняли людей. Сломя голову, носились гонцы с распоряжениями. Брен и Ромул продирались сквозь эту суматоху, высматривая, кому бы обратиться. В конце концов, на главном причале они обнаружили штабель мешков с мукой. Стоявший на этом возвышении пожилой центурион выкрикивал приказы своим новобранцам. Двух с головы до ног, покрытых дорожной пылью, одетых в видавшую одежду мужчин, он окинул оценивающим взглядом. «Крестьяне?» «Да, командир». Ромул молча разглядывал фалерии, висевшие на сильно потертом кожаном нагруднике и серебряный обруч на шее офицера. Похоже, перед ними стоял смельчак. «Неплохо вооружены, я смотрю», — заметил тот, сразу обратив внимание на тяжелые копья, лук, мечей, кинжалы, щиты хорошей работы. «Мы из Трансальпинской Галлии, господин», — объяснил Брен. «Разбойников везде полно. Поневоле научишься сражаться». «Хм, я так и подумал, что ты гал». Офицер окинул Брена взглядом, оценив и могучие мышцы, и шрамы на руках. «А зачем в Брундизи пришли?» «Великий полководец ведет войско в Иерусалим. Говорят, будет хорошая добыча». «Все новобранцы на это надеются». Центурион потер отросшую сивую щетину и еще раз придирчиво осмотрел Брена. «Вы часом не беглые рабы?» «Нет, командир», — совершенно равнодушным тоном ответил Гал. «Ромул тоже глазом не моргнул. Чтобы больше походить на римских воинов, они с утра коротко обстригли друг другу волосы. Рабам строго-настрого запрещено вступать в войско. За такое преступление полагается смерть, понятно?» «Мы свободные люди, командир». Офицер хмыкнул и протянул руку к большому свитку хорошего пергамена, лежавшего рядом с ним. — А как насчет парня? — Он дерется лучше многих взрослых, командир. — Во имя Юпитера. Ты не врешь? — Я сам учил его, господин. — Пожалуй, молод, но ростом вышел. Центурион поднял стилус. — Завербоваться можно самое меньшее на три года. Прослужите двадцать лет и получите права римских граждан. Платить вам будут сто динариев в год равными частями каждые четыре месяца, если обстоятельства позволят. Какие обстоятельства, командир? Впервые решился заговорить Рому. Он изо всех сил старался подражать акценту Брэна. Кто же вам будет платить в разгар какой-нибудь поганой войны? Сто динариев? Рому, не веря своему шам, оглянулся на друга. Только в награду за последнюю победу каждый из них получил от Помпея в пять раз больше. Брэн нахмурился. Центурион рассмеялся. Конечно же, он неверно истолковал их замешательство. «Куча денег, не правда ли? сын краса славится щедростью. Он желает, чтобы за его кавалерии шла самая лучшая пехота». Ромул растерянно ухмыльнулся. Как будто до него только сейчас дошел смысл сказанного. В конце концов, они же не ради заработка вступали в армию Краса. Одежды и оружие ваши собственные». За снаряжение, еду и на погребение будет вычитаться из жалование. И главное, если я прикажу что-то сделать, выполняйте как можно быстрее. Иначе на своих спинах почувствуете, что значит медлить. Он хлестнул по мешку обрывком гибкой виноградной лозы. Я командую когортой, но я еще и ваш центурион, понятно? Оба кивнули. Офицер ткнул кривым пальцем в пергамен. «Поставьте здесь знаки». Друзья переглянулись. Если они завербуются, пути назад уже не будет». Потом Брэн пожал плечами, осторожно взял ручищий стилус и поставил в документе закорючку. Ромул последовал его примеру. «Отлично!» — Центурион коротко улыбнулся. «Оба будете служить под моим командованием. Как звать?» Брен командир. А это Ромул». «Ромул?» — не без интереса переспросил Центурион. «Доброе итальянское имя». — Чем был твой отец? — Римским легионером, господин. Ромул не смог придумать ничего иного. Мать пожелала почтить его память. кто То-то ты похож на римлянина. Надеюсь, и воинский дух у тебя такой же. Он казался довольным. — Обращайтесь ко мне, старший центурион Бассий. Ждите отправления здесь вместе со всей когортой. — Когда мы отплываем, старший центурион? — Нынче поутру. Полководец не намерен откладывать начало кампании. Ромул глядел на брундизии, уже слабо различимые в оранжево желтые дымки. Солнце клонилось к закату, и море из ярко-голубого сделалось темно-синим. Легкий ветерок нес римский флот от берега. В слабеющем свете еще можно было различить другие Триремы, следовавшие одним курсом с их кораблем. Множество весел с негромким плеском дружно погружались в воду, продвигая Трирему вперед. Ахиллес... был типичным низкобортным римским судном с одним парусом, тремя рядами весел и бронзовым тараном на носу. На палубе не было ничего, кроме катапульт для боя с вражескими кораблями до рубки триерарха, капитана корабля возле носа. «Слава богам!» — Брэнс плюнул через борту в воду. «Теперь эти мерзавцы нас не найдут». «А когда мы сможем вернуться в Италию?» «Только через несколько лет. Убийства аристократа не скоро забудутся. Ромул поморщился. На протяжении всего пути на юг его одолевали мысли о сестре и матери, Целии и Юлии, но он упорно отгонял их. Какой смысл был волноваться из-за того, с чем он ровным счетом ничего не мог поделать? Надо было нам той ночью остаться в Лодусе. Может, и надо было. Бренс с отсутствующим видом глядел на восток. Но боги распорядились по-иному. Всеми костями это чую. Ромул проследил за его взглядом. Темнеющее небо сливалось вдали с почерневшим морем. Линию их соприкосновения разглядеть было невозможно. А за горизонтом лежало неведомое. Мир, который Ромул никогда не рассчитывал увидеть. Но теперь уже все казалось возможным. По спине пробежали мурашки. Он передернул плечами, его мысли вернулись к настоящему. «А что же будет с историей?» Лицо Галла погрустнело. Секст обещал позаботиться о ней. Если будет на то милость богов, мы еще свидимся. Но я не могу уйти от своей судьбы. У нас не было выбора, только бежать, и Астория это знала. Их прощание вышло очень коротким. Брен попытался немного задержаться, но красавица Нубийка нежно поцеловала его и подтолкнула к двери. Астория знала, как много значит для ее возлюбленного пророчество Ультана. «Иди, куда тебя ведет предназначение», — прошептала она напоследок. Брен тяжело вздохнул. Ромул понимал, что он чувствует. Последствия ночной драки оказались сокрушительными для обоих. Брен разом лишился положения первого гладиатора и потерял свою женщину. Ромула разыскивали за убийство, и оба они оказались вне закона. Если только истории не удастся передать Юлии весточку, Таня, имея известие от Ромула, будет предполагать самое худшее. План Ромула поднять рабов на восстание пошел прахом, и хоть он и остался на свободе, было трудно поверить, что ему удастся когда-нибудь увидеть своих родных, а уж о том, чтобы помочь им, и речи быть не могло. Вместо всего этого он плыл на восток, как один из солдат армии Краса. А это значило, что гемел. останется безнаказанным». Он поморщился, подумав о цепи случайности, в результате которой он оказался посреди моря на палубе Ахиллеса. «Если бы они в ту ночь не ушли из Лудуса! Если бы только они не остановились около Лупанария, Если бы только он не убил всадника!» Но все это было. Ромул набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. Как и Брену, ему оставалось лишь довериться Юпитеру, Всеблагому Величайшему. Только ему одному было теперь под силу изменить его положение. «Парус на рифы!» — громко прокричал помощник капитана, немолодой моряк. Римские корабли никогда не ходили под парусом в темноте, предпочитая движение на веслах. Матросы кинулись исполнять приказания и дружно ухватились за фалы, подтягивавшие тяжелые полотнища крея. Когда парус был надежно закреплен, помощник прошелся по выгоревшей на солнце палубе Ахиллеса и убедился, что катапульты накрепко принайтовлены и нигде ничего не валяется. Из-под толстых досок палубы донесся глухой стук барабана. Его дробь задавала скорость движения гребцов. Движимый любопытством, Ромул уже обследовал забитую воинами оружейную палубу и устрашающе закрытое подпалубное пространство, где находились рабы, прикованные к своим банкам. Его передернуло от одной мысли о необходимости постоянно находиться в этом замкнутом помещении, заполненном дурным воздухом от дыхания двухсот человек. Гребцов кормили даже лучше, чем солдат, но это мало скрашивало их положение. Большинство из них были преступниками или военнопленными, и всем им предстояло сидеть на веслах до самой смерти. А ведь все знали, что и обычных рабов тоже частенько отправляли на галеры за провинности. Свобода, которой Ромул только-только начал наслаждаться, вдруг оказалась весьма хрупкой. «Нас ведь не смогут найти?» — шепотом спросил он у Брена. Широко улыбнувшись, Гал обхватил его ручищей за плечи. «Мы же теперь в легионе. Пока мы можем сражаться, никому не будет дела до нашего прошлого». Ромул оглянулся на своего нового командира, который в это время вел беседу с другим центурионом, капитаном Ахиллеса. Ему успел понравиться Басси, чьей ровной и спокойной манере поведения уже начали подражать некоторые новобранцы. Судя по виду, немногие из них обладали воинским опытом, но у всех, кто находился на мерно покачивавшейся палубе, был одинаково довольный вид. А тому, что пожилой офицер записал его и Брэна в свой отряд, можно было не удивляться. Обе, находившиеся на триреме Центурии, по 160 человек каждая, состояли в основном из крестьян-галов, одетых в изрядно поношенные туники и штаны и вооруженных разнообразными мечами, копьями и кинжалами. Прочие солдаты Когорты Басия, погрузившиеся в порту на другие корабли, производили то же самое жалкое впечатление. Теперь стало еще более очевидным, почему Центурион столь мало интересовался их прошлым. Если не считать моряков, Два гладиатора казались, пожалуй, единственными на корабле людьми с каким-то боевым опытом. К расу требовались тысячи и тысячи наемников, и потому в легионы записывали едва ли не всех достаточно здоровых мужчин, которые изъявляли желание завербоваться. Занятие себе искало множество оставшихся без земли крестьян, жертв гальских компаний Цезаря. Целые племена были изгнаны из мест, где обитали искони. Видимо, далеко и широко разлетелись слухи о предстоящей компании, раз эти земледельцы решились отправиться в Брундизий. Внизу было теплее, и большинство предпочло ночевать в закрытом пространстве, а не наверху, где гулял резкий и прохладный морской ветер. Ромул и Брен отыскали укромный уголок на корме и удобно устроились там. Завернувшись в шерстяные одеяла, они ужинали хлебом и сыром, которые купили перед отправлением На шумном рынке возле порта. Радуйся, пока есть, сказал с набитым ртом Брен. Можешь статься, теперь нам не скоро доведется отведать свежей пищи. Теперь только буцелатум да ацетум. Что-что? Сухие лепешки, черствый затхлый хлеб, и кислятина вместо вина. Вы не думаете, что нам удастся поживиться с ясным в Лидии? Перед ними стоял сухощавый человек с узким лицом и длинными волосами, выгоревшими на солнце почти до бела. В ухе у него сверкала золотая серьга, в руке он держал какую-то короткую палку с навершием в виде полукруглого крюка. — Позволите присесть? — непринужденно спросил незнакомец. Брэнс смерил его оценивающим взглядом. — Садись. Ромул в первый раз видел этого человека. Трудно было понять, сколько ему лет — от двадцати пяти до сорока. Грудь его прикрывала необычного вида кераса из хитро соединенных бронзовых дисков, а одет он был в короткую юбку, отороченную кожей, похожую на те, которые носили центурионы. За спиной у него на коротком ремне висела двуострая секира зловещего вида. К узкому поясному ремню был привешен кошелек, а на досках палубы возле ноги незнакомца стоял видавший виды кожаный вещевой мешок. «Только что завербовались?» «Тебе-то что? В Ромуле сразу проснулась подозрительность!» Незнакомец снял с плеча топор и со вздохом опустился на палубу. Потом запустил руку в мешок, извлек большой кусок вяленой свинины и отрезал острым кинжалом несколько кусков. «Не хотите угоститься?» Глаза Гала сверкнули. «Спасибо. Ни за что не откажусь. Я Брен, а это Ромул. А меня звать Тарквений». Ромул протянул новому знакомому кусок сыра. Тот взял и поблагодарил кивком. Брен указал пальцем на железные лезвия топора Тарквиния. «Серьезное оружие». «Ему приходилось бывать в деле», — ответил с улыбкой хозяин и погладил ладонью деревянную рукоять. «Думаю, вы тоже можете в случае чего постоять за себя». «Если понадобится, смогу». Брен хлопнул ладонью по мячу, который он захватил с собой из Лудуса, и все трое расхохотались. Потом они молча ели. Солнце зашло, оставив лишь тонкую алую полоску вдоль горизонта. Вскоре совсем стемнело, и на небесный свод высыпало множество звезд. «По пути будет страшный шторм», — неожиданно сказал Торквини. «Двенадцать кораблей потонут, но с этим ничего не случится». Оба гладиатора изумленно уставились на него. «Откуда ты знаешь?» — с тревогой спросил Ромул. «Это написано звездами. Голос Тарквиния был глубоким и звучным, почти музыкальным». «Он говорит так же, как ультан», — подумал Брен. Налетел порыв ветра, и Ромул поежился. «Ты предсказатель?» «Что-то в этом роде», — и добавил, помолчав. «Но я и сражаться могу». В этом у Ромула не было ни малейших сомнений. «Откуда ты родом?» Из Этрурии. На миг лицо Тарквиния приобрело отсутствующее выражение. Это к северу от Рима. «Гражданин?» — быстро спросил Брэн. «Почему же ты не в регулярном легионе?» Тарквиния взглянул ему в глаза и усмехнулся. «А почему два беглых раба завербовались в армию, как наемники?» «Потише!» — прошипел великан-гладиатор. Этруск скинул брови. «Мы не рабы!» — негромко сказал Брэн. «Тогда откуда у юноши вот эта свежая рана на плече?» — осведомился Тарквини. «Как раз там, где обычно ставят клеймо». Ромул поспешно одернул рукав туники, но было уже поздно. Когда он лег, грубая ткань рукава туники задралась, обнажив предательский шрам. «На нас напали разбойники, пробормотал он. Дороги нынче опасны, особенно по ночам». К счастью, никто, кроме непрошенного собеседника, не обратил внимания на свежий шрам. Да и сейчас все остальные солдаты устраивались на ночь, и никто не смотрел в их сторону. Тарквини вскинул брови. «А я уж подумал, что вы были гладиаторами». Изумленное выражение лиц обоих без слов подтвердило его подозрение. «Я... я был лучшим бойцом в Риме. Удалось выкупиться на собранные награды, попытался собрать Брен. «Ну, раз так...» Тарквиний потрогал пальцами золотое кольцо с чеканным изображением Скоробея, висевшей у него на шейной цепочке. — Значит, к убийству аристократово не имеете никакого отношения. — Линий все же был отомщен, — с удовлетворением подумал он. Оба гладиатора замерли. — Как он мог узнать об этом? — испуганно спрашивал себя Рому. — Не мог же он там быть? Некоторое время все молчали. Тишину нарушил Гал. «Никакого!» — твердо сказал он, взявшись за рукоять меча. Тарквини словно не заметил явной лжи. «Я и сам не хочу, чтобы во мне признали этруска. Я завербовался как грек». От «Отчего же ты бежишь?» «Всем нам есть что скрывать». Он улыбнулся. «Можно сказать, что мне, как и вам, пришлось поспешить покинуть Италию». Беглецы немного успокоились. «Ты говоришь по-гречески?» — спросил Рому. и на многих других языках. «Зачем ты рассказываешь нам все это?» Ромул виноват и потер рану, которую ему следовало прятать до тех пор, пока она полностью не заживет. «По самой простой причине. Вы оба сразу видно бойцы, чего я не могу сказать ни о ком из этих недотеп». Торквини резко дернул головой, словно хотел указать затылком на тех, кто находился на палубе за его спиной. И впрямь все остальные галлы производили впечатление землевладельцев, а не воинов. Брен обвел своих новых товарищей по оружию оценивающим взглядом. «Баси их натаскает. Я видел и менее подходящих людей, из которых получались отличные солдаты». «Возможно. Ты-то воин». Торквини вновь запустил руку в мешок, извлек небольшую амфору, вытащил зубами пробку и протянул ее Брену. Галл не пошевелился. «Не доверяешь мне?» — удивленно воскликнул Тарквини и, сделав большой глоток из амфоры, вновь протянул ее Брену. «Нам еще долго плыть, а потом вместе сражаться. Сам подумай, зачем мне подсовывать тебе яд?» «Извини уж меня. Слишком долго я проторчал в лудусе», — сказал Брен, принимая амфору. «Ты поделился с нами пищей и вином, а я нагрубил тебе в ответ». Он протянул Тарквинию правую руку. Этрус, улыбнувшись, пожал ее. и возникшее было напряжение рассеялось. «А ты, Ромул?» — предсказатель бросил быстрый взгляд на юношу. «С тобой мы будем друзьями?» Ромул некоторое время подбирал слова. «Я буду твоим другом, если ты будешь моим». Не по возрасту мудро сказано. Торквений вновь расхохотался, запрокинув голову. Расположившиеся неподалеку галы оглянулись на него. Они скрестили запястье. Некоторое время Троица попивала вино Тарквиния и да рассуждала о том, что ждало их в Малой Азии. Когда похолодало, прочие новобранцы укутались в одеяло и улеглись спать. В восторгу Ромула Этруск много знал о тех местах, куда они направлялись. Жара там страшная, вот что я скажу. Хуже, чем летом в Риме? Как в печи у булочника во время Сатурналей. И насколько хватает глаз, ничего не видать, кроме песка и скал. «Все равно лучше, чем висеть на кресте на Марсовом поле», — резонно заметил Брен. «Ты прав», — согласился Тарквини. «Но попасть в Месопотамию все равно, что в Гадес». «Я думал, что мы направляемся в Иерусалим». «Мало кто об этом знает», — сказал, понизив голос Тарквини. «Но наш полководец намерен вторгнуться в Парфянскую империю». Ромул и Брен вопросительно уставились на него. В «Парфяне живут южнее Иудеи». «В Месопотамских пустынях», — объяснил Тарквини, — «за рекой Ефратом». Буквально в нескольких словах он обрисовал им географию тех мест. Ромул жадно впитывал совершенно новые для себя сведения. Брэн тоже заинтересовался. У Рима с Парфией уже несколько лет мир, но Крас решил его нарушить. «Откуда ты знаешь?» — спросил Гал. «Перед тем, как завербоваться, я принес ягненка в жертву Тинии». римляне зовут его юпитером ответила трусск и печень определенно показала что компания будет в парфии скептицизма у брена сразу поубавилась ультан тоже обладал способностью видеть будущее по внутренностям животных и точно предсказал много всего в том числе и истребление его племени гал поежился вспомнив последние слова друида но почему же по очень простой причине Селевкия, столица Парфян, невероятно богата. «Но ведь красы так богаче всех в Риме!» — сказал Ромул. «Что-что, а подтверждение этому он видел собственными глазами!» Красы интересуют не только деньги. Ему надоело находиться в тени славы Помпея и Цезаря, а сравняться с ними можно, лишь добившись успеха в крупной военной кампании. Этруск усмехнулся, глядя в темноту. «Популярность в народе!» Авторитет в Сенате среди сословия всадников. ведь только это и важно в Риме. До сих пор Ромул мало что знал о политике и ожесточенном соперничестве среди власть имущих. Ведь рабов все это почти не затрагивало. Его жизнь представляла собой непрерывную борьбу за выживание. И в ней попросту не оставалось места для отвлеченных размышлений о том, кто кем управляет. Но из слов Тарквиния ему стало ясно одно. Воины устраивают аристократы. как и гладиаторские игры, оставшиеся у них в прошлом. Это казалось ему несправедливым, ведь последние дни он уже считал себя свободным. Выходит, это всего лишь очередной завоевательный поход римлян. В голосе Брана явственно звучал гнев. Неужели они никогда не насытятся? Только после того, как покорят весь мир, отозвался Торквини. Богатырь задумчиво уставился в звездное небо. «С тех пор, как они поработили мой народ, прошло почти четыре столетия, а моя скорбь еще не улеглась», — прошептал Тарквиний. «Точно так же, как и твоя скорбь по соплеменникам». Лицо Бренна потемнело от гнева. Этруск вскинул обе руки с растопыренными пальцами. «Мне довелось бывать в Трансальпинской Галлии. Я слышал там о последней битве Алаброгов. Говорят, они убили несколько тысяч римлян. Глаза Брена сверкнули гордостью. «Почему ты решил, что я Алаброк?» не улыбнулся. «Это было легко. Длинные волосы, которые ты носил до недавнего времени. Твой меч. То, как ты говоришь». Гал рассмеялся, и Ромул позволил себе расслабиться. Рассекавший морские волны корабль негромко поскрипывал. Ромул прежде почти не задумывался о вине римлян в страданиях бесчисленных других народов. Теперь же, когда он увидел, какие чувства отражались на лице Бренна, правда больно резанула его по сердцу. Бойцы множества разных племен попали в Лудос лишь из-за неуемной воинственности республики. Их племена, как племена Тарквиния и Бренна, истребили, чтобы завладеть имуществом и землями. Краеугольными камнями римского государства были война и рабовладение. И Ромул вдруг почувствовал, что ему стыдно за свое происхождение. «Некоторым расам предопределено возвыситься над другими, и они ради этого пойдут на все. Как, например, римляне», — сказал Тарквиний, угадав его мысли. «Но это вовсе не значит, что ты разделяешь ответственность за их поступки». Ромул вздохнул. Ему вспомнились причитания Гемела о том, что дух республики давно погиб. А теперь выходило, что все сводилось к борьбе отдельных аристократов, таких как Помпеица, рекрас, за власть, чтобы на крови простонародья и рабов приращивать свои богатства. От этого открытия оторопь брала, и Ромул дал себе молчаливую клятву, что когда кампания закончится, он ни за что не покорится вновь римской системе. Все, что случается, предопределено заранее. Этрурия пала, когда пришло ее время, а теперь мощь Рима растет. «Неужели ничего не происходит случайно?» спросил Рому. Ничего. твердо ответил Тарквини. «Не то, что тебя и сестру продали в один и тот же день. Нет и путешествие, не твое будущее». Волосы у Ромула на затылке встали дыбом. «Откуда тебе известно о Фабиоле?» Но Этруск словно не услышал его слов. «А мир вращается себе, и мы лишь движемся вместе с ним». «Что ты несешь? Всем известно, что мир плоский, перебил его Брен». «Нет». «Ты, конечно, знаешь много, но мир круглый, а не плоский. И потому его можно объехать вокруг и не свалиться». Гал счел за лучшее не спорить. «Откуда ты все это знаешь?» «Я в детстве провел много лет рядом с великим мастером Алинием Эзаром». Тарквини почтительно склонил голову. Брен, удовлетворенный ответом, тоже кивнул. «Ультан также получил тайные знания друидов от своего предшественника». что если торкви не сможет пролить хоть какой-то свет на пророчество старика. «Я хочу тоже научиться этому!» — порывисто произнес Рому. «Все будет тебе открыто». Этруск лег на палубу и вытянулся во весь рост. «Ты умеешь читать и писать?» Рому замялся было, но потом честно сказал. «Нет, я тебя научу». Ромула так и подмывала задавать новые и новые вопросы, но Тарквини отвернулся и уставился в ночное небо. Ромул тоже раскинулся на одеяле, наслаждаясь прохладным ветерком, освежавшим кожу. Разговор с новым знакомым ошеломил его. Ни с кем из плывущих на Ахиллесе они прежде не встречались, и все же Тарквини знал и о Фабиоле, и о том, к какому племени принадлежит Гал, и о том, что случилось у входа в публичный дом. И в довершении мистической цепочки... Этруск, оказывается, умел читать и писать. Это был редкий талант. Ромул решил, что умение владеть стилусом должно стать для него первым шагом к настоящей свободе. Его понемногу оставляли сомнения в том, что он верно поступает, покидая Италию. С такими друзьями, как Брен и Тарквиний, вряд ли ему стоило многого опасаться. Гал уже крепко спал и своим громким храпом не давал заснуть Ромулу. Тарквиний прошептал он. Его распирало желание поговорить еще. «Что?» «Ты знаешь, откуда мы с Брэном родом? Знаешь наше прошлое? Знаешь, как я убил Целия? добавил он про себя и даже передернулся от этой мысли?» «Многое из этого». «Так расскажи мне, что ты сам скрываешь?» Даже в непроглядной тьме Ромул чувствовал на себе пристальный взгляд этруска. «Когда-нибудь, но не сейчас». его продолжало терзать любопытство, но он понял, что ответ Тарквиния окончательный. Поэтому Ромул закрыл глаза и заснул. Через несколько дней после начала плавания флот попал в жестокий шторм, который потопил дюжину трием, остальные разбросал на большое расстояние. Сотни легионеров и моряков пошли на дно. Однако у Ахиллеса даже ни одна доска не треснула. Торквини ничего не сказал, но Брэн теперь взирал на нового друга с чувством близким к благоговению. Ну а Рому, вдоволь наслушавшийся рассказов о мошенниках-предсказателях в храмах, был не столь доверчив, как никак стояла осень, время штормов. Что послужило причиной непогоды, так и осталось неизвестным. Но такое начало похода краса не предсказывал ни один провидец. По судам поползли разговоры о том, что компания будет несчастливой. Тарквиния же несчастье не обеспокоило, его равнодушие подняло дух Брэну. Но ничего такого, что взволновало бы его суеверных солдат еще сильнее, не последовало, и Ромул выкинул из головы предсказание труска. Плод двигался дальше вдоль несчетного множества островов, рассыпанных вдоль побережья Греции. Суда не могли находиться в открытом море дольше двух от силы трех дней, и потому поход проходил возле самых берегов. Несравненные навыки римлян в сухопутном военном деле не распространялись на судостроение. Триремы предназначались в основном для плавания вдоль береговой полосы территории, управляемой республикой, для поддержания там мира — пакс романа. Каждый вечер к заходу солнца суда флотилии бросали якоря, и измученные грибцы получали возможность отдохнуть. На берег посылались вооруженные отряды наполнить бочки свежей водой из местных ручьев. Пища была именно такой, как предсказывал Брэн — сухари да кислющее вино. Впрочем, мало кто из новичков жаловался. Они были рады уже тому, что едят дважды в день. Много раз Ромулу на глаза попадались большие пространства побережья, сплошь усеянные сгоревшими обломками кораблей, останками разгромленных Помпеем келикийцев. Свирепые пираты десятилетиями грабили корабли, от отчего торговля Рима несла колоссальные убытки. Десять лет назад Помпей, выступивший против них с огромным флотом и армией, после непродолжительной погони зажал их главные силы в угол и полностью разгромил. Эта победа принесла ему великую славу. С тех пор в этих местах появились новые грабители, но никто из них не рискнул напасть на эскадру, многократно превосходящую их силами. Однажды Ромул и его товарищи увидели в горле небольшой бухточки, находящейся всего в нескольких сотнях шагов от своего судна, Поджарые кораблики зловещего вида. С палуб на проходивший флот опасливо смотрели темнокожие люди. Но у капитанов кораблей Краса был строгий приказ не задерживаться, и потому битва не состоялась. «Подойдите, будем драться!» — громко крикнул Брен и взмахнул над головой мечом. «Они подстерегают слабых», — сказал на этот Арквини, но никак не флот, перевозящий много тысяч солдат. «Очень уж давно мне не приходилось драться». Этруск вновь повернулся к пиратам. Скоро ты будешь по горло с драками!» услышав крик, Баси решил, что начинается ссора, и поспешно подошел. А сейчас уймись. Хорошо, командир, голос сразу поскучнел. Послушай, Брен. К этому времени Ромул хорошо уяснил, что ему совсем не трудно успокоить своего друга. Покажи мне тот прием, о котором рассказывал. Можно старший Центурион? Баси отлично понимал, что за время путешествия двое лучших его солдат успели заскучать. «Только смотрите мне, чтобы никто не пострадал!» — сурово бросил он. «Оберните клинки!» Друзья поспешили исполнить приказ. Сообразив, что намечается что-то интересное, остальные новобранцы поспешно собрались на палубе в кружок. Брен и Ромул упражнялись каждое утро, и все успели понять, что они опытные бойцы. Сам Баси уже сделал их своими помощниками, и они начали обучать самых нетерпеливых основным приемам боя. Брен низко пригнулся и скорчил страшную рожу. «Дай-ка мне выгнать ветер с твоих парусов!» Ромул указал пальцем на живот Гала. «Ты здорово растолстел, пока валялся здесь!» Громко рассмеявшись, великан поднял меч, смертоносное острие которого было тщательно обмотано кожей. Твердо стоя босыми ногами на горячих досках, Ромул медленно шагнул ему навстречу. Наблюдая, как Брэн обучает своего юного подопечного, Тарквиний улыбался. Уже много лет он не доверял никому на свете, но эти два беглеца, несомненно, станут ему добрыми друзьями. Много раз с момента встречи с ними он вспоминал слова «Линия» «Там твоими друзьями станут два гладиатора». «Ты единственный раз ошибся, Олиний», Испытывая смутное чувство вины, беззвучно прошептал Этруск. «Я встретил их на пути, прежде чем попасть туда». Преодолев сотни миль, отделяющие каблук Италии от Малой Азии, три ремы Краса в конце концов вошли в просторную мелководную бухту в необитаемой местности, заполнив ее от края до края. Вдоль кромки воды тянулся песчаный пляж, Дальше от берега раскинулась негостеприимная голая местность цвета жженой охры. Воздух был неподвижен, солнце, висевшее высоко в ярко-голубом небе, обрушивало палящие лучи на загорелых легионеров. В кристально чистой воде под Эхиллесом Ромул отчетливо видел рыб с интересом обследовавших сделанный из большого камня якорь. Прежде всего, на берегу был выставлен мощный кордон из легионеров, чтобы никто не смог помешать выгрузке внезапным нападением. И начался растянувшийся на два дня хорошо организованный хаос, который являл собой выгрузка армии и переноска на руках многих тонн снаряжения и продовольствия. Только молы самостоятельно доплыли до берега, оглашая пространство негодующим ревом. Наемникам Бассе пришлось идти к берегу пешком. Не умеющие плавать Ромул, Брен и многие другие, ругаясь, брели по грудь в воде, а Торквини легко плыл рядом и смеялся над ними. Выйдя на песок, Этруск собрал свои длинные волосы и стал их выжимать. В это время Ромул заметил у него на шее красное пятно треугольной формы. Торквини быстро распустил волосы. «Что это такое?» «Просто родинка. Какая необычная». Словно не слыша его, Торквини нагнулся и принялся перебирать какие-то свои пожитки, которые он перед тем, как прыгнуть за борт с палубы Ахиллеса, заботливо уложил в свиной пузырь. Ромула распирала любопытство, но возможности пристать к Этруску с расспросами не выдалось. Баси уже принялся орать на своих людей, требуя, чтобы они поскорее построились в походный порядок. Крас надзирал за высадкой с холма, возвышавшегося чуть поодаль от берега. Там возвели огромный шатер, где полководец обретался едва ли не в том же комфорте, к какому привык в Риме, тогда как солдаты внизу жарились под палящим солнцем. Усланный коврами, разделенный на комнаты кожаный шатер со столами и ложами, должен был служить командным пунктом армии на протяжении всего похода. В личном обозе Красы имелось даже несколько проституток, которых его сын Публий взял с собой, чтобы скрасить жизнь высших офицеров. На шесте врытом в землю неподвижно висел красный флаг — вексилум. Его назначением было указывать каждому человеку в войске, где находится крас. Вокруг шатра денно и ночно стояли на страже легионеры с пиками в руках, неподалеку ожидали приказаний рассыльные и трубачи. Басси возглавлял когорту — шесть центурий нерегулярного войска. Из случайного сброда было сформировано десять когорт, которые должны были сражаться рядом с бывалыми воинами. Отряд Старого Центуриона включили в состав Шестого Легиона. Как только все его люди оказались на берегу, Баси грозными криками погнал их на отведенные им места. Шестой Легион ждал их. Все регулярные когорты уже построились в четкие прямоугольники. «Шевелитесь!» То, что все его четыреста новобранцев промокли до нитки, нисколько не волновало Бассе. Он и остальные центурионы старательно обучали их во время плавания, но этого было, конечно, недостаточно. «Клянусь Юпитером! Настоящие воины умирают от смеха, глядя на нас!» Едва наемники заняли свои места, как взвыли трубы и шеренги двинулись вслед за регулярным войском. «Четыре легиона высадились на этом месте несколько недель тому назад», Его звели на некотором удалении от берега просторный временный лагерь. Шестой легион вскоре добрался до него. Просторный прямоугольный участок был огражден земляным валом высотой в человеческий рост. Насыпан он был из земли, выкопанный из глубоких рвов, окружавших все укрепление по периметру. На высоких стражевых вышках, возведенных по углам, стояли часовые. Валы прорезали лишь ворота, сделанные посередине с каждой стороны. Ворота соединялись прямыми дорогами, которые делили лагерь на четыре равные части. В каждой из них расположилась по легиону. Каждая центурия имела раз и навсегда отведенное для нее место, которому предстояло сохраняться неизменным на всем протяжении кампании. Букцины прогремели еще какой-то приказ. И половина легиона живо рассыпалась в цепочку, оградив своих товарищей от окружающего мира. «Пора потрудиться по-настоящему!» — крикнул Басий. «Сложите все свое снаряжение, кроме оружия и лопат!» Старший Центурион хорошо знал, что нужно делать. Он развел воинов по линиям, обозначавшим границы будущего лагеря, и перекинулся несколькими словами с офицерами. Вскоре новички, ругаясь и обливаясь потом, принялись рыть глубокую канаву. Ромулу еще не доводилось видеть такого впечатляющего зрелища. Несколько сотен легионеров, дружно взмахивая лопатами и кирками, прокапывали ров и возводили вал. Было видно, что солдаты республики не только бойцы, но и труженики, и строители. Ромулу понемногу начала возвращаться гордость за свою принадлежность к римской нации. Он даже забыл на некоторое время, что мощь его соплеменников уничтожила народы, которым принадлежали оба его друга. Трудно было не заразиться дисциплиной и точностью действий воинов армии Краса. Каждый человек, казалось, точно знал, что ему следует делать. Через три часа внутри нового земляного укрепления выстроилось ровными рядами множество палаток. Каждая центурия расположилась на своем участке вокруг присвоенного ей флажка. Своих наемников в басе разместил рядом с кавалеристами Публия. Еще на борту Ахиллеса Воинам раздали большие кожаные палатки, такие же, какие были в регулярных легионах. Но до сего дня они не были нужны. Баси, похоже, решил, что Ромул, Брен и Тарквини будут служить в одном контуберниуме отряде из восьми человек, которые живут и питаются вместе. Друзья еще в дороге познакомились со своими сотоварищами, Варро, Геницем и Феликсом, суровыми земледельцами из Тезальпийской Галлии, которых римляне согнали с издавна обжитых мест, а также Иосифом и Аппием приземистыми хитрыми египтянами, изгнанными за преступления, о подробностях которых они предпочитали не распространяться. Едва они не успели немного отдохнуть в палатке, как Акбасий попросил у одного из трибунов разрешение заняться обучением своей когорты. «Ветерану давно надоело обездельничать». Окруженный пятью другими центурионами, Басси стоял, уперев руки в боки и разглядывал потных наемников. «Пора заняться с вами настоящей военной подготовкой. Хватит вам отсиживать задницы!» Большинство солдат совершенно не обрадовались этой перспективе, а вот Брен потирал руки в радостном предвкушении. «Стройся! Внимание!» Новички быстро построились и уставились вперед, как их учили. «Подтянись!» Басси прохаживался между шеренгами, тыкая в спины кончиком своей тросточки из виноградной лозы и заставляя новоиспеченных солдат вздергивать подбородки. «Даже если у тебя нет хребта, притворись, будто он есть!» В конце концов Центурион решил, что все в порядке. Поручив нескольким человекам тащить здоровенные деревянные столбы, выделенные квартирмейстером, Басси повел когорту из охваченного суматошной деятельностью лагеря на ровное поле, раскинувшееся перед ним. Мысль у всех центрионов работала одинаково. На поле оказалось полно вольно-наемных воинов, которые бегали, прыгали и сражались друг с другом. Офицеры армии Краса понимали, что нужно поскорее привести людей в форму после нескольких недель праздности во время плавания. До выхода в поход у них оставалось два месяца. За этот короткий срок нужно было превратить землепашцев в сколько-нибудь обученных солдат. «Похоже, нам снова придется колошматить палус». «Да жалиться над нами боги!» — хохотнул Брэн. «Как будто нам это нужно! Хорошая пробежка! Вот что было бы мне сейчас полезнее всего!» Как только столбы вбили в твердую, словно железо сухую землю, Басси и его сотоварищи принялись обучать новобранцев основным приемом обращения с оружием. Ромулу и его друзьям хватило пары ударов по паусу, чтобы доказать Бассию, что им эти упражнения не требуются. Теперь все трое стояли без дела, И смотрели на Галов, которые неуклюже рубили столбы. У ветерана было заготовлено учебное снаряжение: деревянные мечи и сплетенные из прутьев щиты вдвое тяжелее настоящих. И сейчас он до седьмого пота гонял своих воинов, используя те же методы, что практиковались в гладиаторской школе. Впрочем, очень скоро Баси вспомнил и о них. А вы чего здесь торчите? Рявкнул он. Нечего болтаться без дела. «Четыре круга вокруг лагеря! Бегом!» И они потрусили вдоль оборонительного рва, окружавшего лагерь. Гал широко улыбался, Ромул держался рядом с ним. На бегу Брен размахивал руками, разминая плечи. «Именно этого мне и не хватало», — сказал он. Торквений поначалу молчал, разглядывая легионы, но потом Ромул услышал, как он бормочет себе под нос. «Да чего же крас глуп! Столько пехоты!» «А что в этом плохого?» «Смотри!» — Этруск жестом указал на многотысячные толпы легионеров, упражнявшихся под жарким солнцем. «Конницы, считая, что нету!» Бесчисленное множество солдат, двигавшихся в унисон, представляло собой величественное зрелище. Впрочем, Ромул понял, что имел в виду Тарквиний, и задумчиво прищурился. В битвах древности, о которых много рассказывал ему Котта, всегда участвовало большое количество кавалеристов. В каждом войске они составляли его основу. «Я пока видел только галов, что возле наших палаток, да пару когорт и беров. От силы две тысячи!» Торквиней потер лоб. «Этого очень мало!» Брен принялся на бегу колотить воздух кулаками и жестом велел Ромулу повторять его движение. «Тридцать тысяч пехотинцев?» «Сокрушат любого врага», — пропыхтел он, в который раз удивившись про себя причудливым поворотом событий, приведшим его к службе в римской армии. Той самой армии, которая уничтожила его народ. «Не все решается количеством. Вспомни Ганнибала», — возразил Рому. «Большинство побед над превосходящими силами римлян он одержал благодаря кавалерии». Торквинию понравилось его замечание. «А парфяне пешими почти не воюют». «Как же они сражаются?» — удивленно спросил Брэн. «С луками верхом на лошадях. Налетают волна за волной и пускают стрелы». торквини натянул тетиву воображаемого лука. «Осыпают, словно градом». «Две тысячи наших конников отгонят их», — сказал Брэн. «Совершенно верно. А потом пойдут катафрактарии». Ни Ромул, ни Брэн никогда не слышали такого слова. «Катафрактарии — это кавалеристы в доспехах. У них и кони защищены броней». Но ведь Крас не может об этом не знать, забеспокоился Ромул. Он надеется на царя Армении, задумчиво произнес Тарквиний. У до не менее шести тысяч конников. Значит, все в порядке, если только Крас не откажется воспользоваться этой возможностью. Оба гладиатора молчали, дожидаясь продолжения. Налетел порыв ветра, и Ромул поежился. Войско казалось ему непобедимым. Казалось. Что ты имеешь в виду?» — Брен тоже забеспокоился. «Сначала мы должны пересечь Малую Азию и дойти до Сирии и Иудеи», — беззаботно ответил Тарквини. «Звезды и морские течения показывают несколько возможных исходов». Брен немного расслабился. К завершению плавания он уже безоговорочно верил Тарквинию, чьи предсказания погоды и поведения пиратов сбывались с точностью. «Если Крас соединится с Артаваздом и поведет нас в Армению», продолжил чуть помолчав Тарквиний, «через восемнадцать месяцев мы будем пировать в Селевкии». Зато Ромул скептически воспринял слова Тарквиния. По его мнению, они попросту отражали один из возможных исходов кампании. К способностям предсказателя он не испытывал такого доверия, как его друг. Молодой воин говорил себе, что Тарквиний мог подслушать его с Брэнном разговор о стычке перед публичным домом. но о предвидении нежданного шторма и наличия пиратов возле диких берегов ничуть не служило доказательством мистической одаренности. При упоминании Селевкии Брэн вздрогнул. «Никто из золоброгов не мог забраться столь далеко», — подумал он. «Неужели это и есть то место, где закончится мое путешествие?» Тем временем они бежали дальше, и возле одного из лагерей миновали группу старших офицеров, окруживших тучного старика. Те не обратили на троих воинов ни малейшего внимания. Позолоченная кира, состоявшего посередине человека, ярко сверкала под лучами солнца. Крас разрабатывал план кампании. «Наши судьбы в его руках», — сказал Рому. «Все уже давно предрешено», — произнес Тарквини. «Наши судьбы не навечно связаны с ним. У Красса своя собственная участь». Ромул прибавил шагу. Хватит с него разговоров о дурных предзнаменованиях и будущих несчастьях. Сейчас ему хотелось лишь как следует устать и хоть ненадолго забыть обо всем остальном. Когда будет нужно, друзья подскажут ему, что делать. И несмотря на слова Тарквиния о недостатках войска, было трудно представить, что такую могучую армию может постичь неудача.